Демиург Мазукта сидел в гостях у своего друга Демиурга Шамбамбукли и пил кофе со сливками. Сам Шамбамбукли пил какао. Слушай, чего расскажу, начал Мазукта. Ну, замесил я недавно хаос. А сам отлучился ненадолго. Ну, ты помнишь, мы с тобой вместе отлучались. Помню. И что? Я рассчитывал, что к моему возвращению хаос как раз подойдет, а он прокис. Мои соболезнования. Шамбамбукли состроил сочувственную гримасу и долил себе сливок в какао. А что тут интересного? Покоя со всеми случается. Хаос прокис, продолжал Мазукта, и расслоился. Твердь створожилась и осела вниз, а небо всплыло наверх. А поскольку меня не было, то они под шумок поженились. Кто? Земля и небо. И нарожали кучу детей самого уродского вида. Самый старший пожрал всех своих братьев, а с сестрами стал сожительствовать. И тоже нарожал кучу уродов. А «Об этом обязательно рассказывать во время еды», – поинтересовался Шамбамбукли. «Да ты слушай!» Его дети собрались, пришили папашу и расчленили его. Из волос сделали деревья и траву, из костей – горы, из крови – моря, из кишок – болота, из ногтей. Шамбамбукли поперхнулся, отодвинул от себя чашку и утер рот. Мазукта! «То, что ты рассказываешь, очень интересно, но...» А потом они собрали божественное семя своего убитого отца, смешались с дерьмом и сделали первого человека. «Мазук-то! Это космогония очень длинная или нет? Меня сейчас стошнит!» посмотрел на друга с обидой. «Ну ладно, тогда я вкратце...» Были долгие темные века, когда на земле проходу не было от разнообразных больших и малых богов, титанов, природных духов и иже с ними. Они, само собой, дрались друг с другом. Одних поубивали, другие сами подевались куда-то. Люди выступали то за одну, то за другую сторону. Строили и разрушали храмы, ну ты представляешь. Представляю. В конце концов... Боги почти перебили друг друга. Трупы поверженных врагов они проглотили, а затем отрыгнули в небо. И получились созвездия. «Мазук-то!» «А чего? Я что, виноват? Что так получилось?» «Меня там вообще не было!» Короче, последние оставшиеся из богов отошли от дел и удалились на облака от греха подальше. «Это всё. Нет. Люди в их отсутствии напридумывали себе уйму разных дурацких верований и здорово передрались между собой. Но в конце концов восторжествовала одна догма, у которой нашлись самые сильные защитники. Сейчас там почти все верят, что у мира изначально, еще до хаоса, был один единственный творец. Ну вот и хорошо. кивнул Демиорк Шамбамбукли и расслабился. «Я очень рад, что твоя история наконец закончилась, и можно спокойно попить какао. Люди вернулись к истокам и уверовали в тебя. Поздравляю!» «Да было бы с чем!» невесело усмехнулся Демиорк Мазукта. «Как, по-твоему, они называют своего творца?»